Литнет представляет Анна Завгородняя Академия магии. История. Не. Адепти. Читает Кристина Домингес. Глава первая Ужасный запах накрыл меня сразу после глухого удара, последовавшей за ним вспышки боли и кратковременного мига темноты когда все перед глазами померкло, и я про себе решила, что умерла. Да и как могло быть иначе? Встреча с автомобилем, летевшей на безумной скорости, не предвещала долгой и счастливой жизни. И эта боль. Никогда еще не испытывала подобного, а потому благословенную темноту приняла как самый драгоценный дар, пока в ноздри ударил резкий, тошнотворный запах, и нутро не запротестовала, поднимаясь вверх. «Ах!» — выдохнула я, распахивая глаза. Меня ослепил яркий свет, и чьи-то лица, склонившиеся надо мной, похожие на темные пятна, медленно, с каждым взмахом ресниц, начали приобретать свет и краски, черты и звуки. «О, святой Эрнелий!» — услышала я странные слова. «Она пришла в себя!» «Хвала богам!» — раздалось откуда-то издалека. Я моргнула возвращая зрению резкость, и в первый миг, увидев над собой два девичьих лица, было решила что попала на маскарад. Впрочем, стоп. Какой может быть маскарад, если я переходила дорогу на переходе, зимой, когда с неба, кружась, падал первый снег, которому я почему-то обрадовалась, словно дурочка? «Хорошо, что она не порвала платье!» Тем временем продолжил резкий голос. Он принадлежал женщине и от чего то сразу мне не понравился. А вот две девушки с волосами, завитыми в тугие локоны пружинки, показались похожими на фарфоровых кукол, с их неестественными улыбками и большими, широко распахнутыми глазами. Обе были прихорошенькие и чем-то отдаленно походили друг на друга, как родственницы. А вот их платья Я ахнула от боли, сдавившей виски. Платья были, как из сказки, точнее, из тех времен, когда существовали благородные джентльмены и изящные леди. «Где я?» — прошептала еле слышно. «И кто вы?» Улыбки на губах девиц погасли. Они переглянулись и снова посмотрели на меня недоуменно и с долей удивления. «Что застыли, как из стуканы?» Опять зазвучал неприятный голос, и спустя мгновение я смогла увидеть его обладательницу. Она была высокой, в длинном платье в пол, облегающем стройную фигуру. Холодные глаза на удлиненном лице смерили меня с откровенным недовольством. Затем незнакомка сделала жест рукой, велев мне встать. «Да поднимите же ее ради всего святого!» — рявкнула она. «И приведите ее в чувство! Еще не хватало, чтобы она появилась с таким лицом на отборе». «Где я?» — повторила тихо, ощутив, как меня поднимают и ставят на ноги. Мир покачнулся, я поняла, что падаю и была вынуждена ухватиться за предложенную одной из девушек руку. В то время вторая оказалась рядом. В ее руке появился платок, смоченный в какой-то жидкости, и я понадеялась, что в воде. Девушка осторожно обхватила пальцами мой подбородок и принялась тереть сперва щеку, а затем с осторожностью и лоб. «Какой нелепый вид!» Строгая незнакомка подошла ко мне, смерила недовольным взглядом. А я все еще не понимала, что происходит. Скорее всего, я просто спала. Ведь бывает, что нам снятся такие вот странные сны. Но во сне меня еще никогда не подташнивало, и тем более у меня никогда не кружилась голова. А сейчас она кружилась. И так сильно, что я опасалась, что упаду. «Где я?» «И кто вы?» — проговорила, повторив попытку понять, что произошло. «Может, меня на дороге подобрала театральная труппа?» Я огляделась по сторонам, отмечая простоту помещения, в котором находилась. Большое окно было зашторено темными портьерами. На стенах тканевые обои и маленькие картины в золоченых рамках. На полу толстый ковер. Мебель изящная, но не современная. Скорее, эдакая декорация из театральной постановки. И рядом только эти трое, одетые так, как одевали женщины, вероятно, лет двести назад. Впрочем, тут я могла ошибаться, так как была не особо сильно в истории. «Да ты, милочка, кажется, очень сильно ударилась головой!» Вдруг зло проговорила незнакомка. «Порченный товар! Я бы с радостью выкинула тебя отсюда, но, боюсь, не получится!» Мне требуется тринадцать девушек, а искать кого-то на замену слишком поздно. Она посмотрела на меня недобро, поджав тонкие губы, и бросила. Дайте ей воды. Пусть несколько минут посидит и выходите. Никто ждать нас не будет. Я проследила, как она ушла. Горделивая ведьма с невероятно прямой спиной. В голове никак не укладывалось происходящее, а никто не спешил ничего объяснять и на вопросы не отвечал. Мне протянули стакан с чистой водой и велели «Пей!». А заметив, что я открыла, было рот, чтобы задать очередной вопрос, даже прикрикнули «После! Все позже! Сейчас нам надо спешить!». «Вы здесь все сумасшедшие!» — выпалила я. Голова болела, да и тело ломило, словно после продолжительной болезни. Но удивительное дело, чистая вода принесла немного облегчения и ко мне постепенно начало возвращаться нормальное восприятие действительности. Едва я закончила пить, как стакан отняла одна из кукольного вида девушек, и меня потянули прямиком к резной двери, одна за руки, вторая подталкивая в спину. «Ну же, шевелись!» — твердили мне. «После отлежишься, если повезет». «Куда вы меня тянете?» — застопорилась я, но никто меня не слушал. А едва оказались за дверью, глаза зарябило от ярких платьев и миловидных женских лиц, похожих одно на другое. Именно выражением и этими кудряшками обрамлявшими лица во главе стояла недовольная леди она повернула к нам голову и смерив холодным взглядом скинула руку указывая встать позади за остальными наряженными девицами и меня потащили дальше уже не пытаясь сопротивляться я решила просто выждать и понять что же здесь происходит и в какой сумасшедший дом я попала ведомой и холодной незнакомкой мы прошли длинный коридор Я видела светильники, явно лишенные электричества, и маленькие картины, висевшие вдоль стен. Под ногами лежала ковровая дорожка с замысловатыми узорами из всполохов пламени, воздушных водоворотов, скал и морских волн. Все вперемешку, явно без какого-то смысла, но выглядело это забавно. Но вот мы остановились перед высокой дверью. Леди высокомерия, как я мысленно окрестила эту особу, поправила высокую прическу и оглянулась на нас, словно пытаясь понять, все ли на месте. Пересчитав бегло-кудрявые прически, она развернулась к двери и постучала. Три громких удара, после чего дверь бесшумно отворилась, и леди первой переступила порог, а уже за ней с Тайкой пошли мы. «Куда нас ведут?» — решилась задать тихий вопрос девушке, которая держала меня под руку помогая не упасть, когда голова снова начинала кружиться. «Боги, ты, верно, совсем сильно ударилась!» — шепнула она еле слышно. «Раз ничего не помнишь!» Я хотела было возразить, но одумалась. Не здесь и не сейчас. «Мы избранные!» Зашептала девушка и тут же закатила глаза. «Боже! Я рассказываю то, что ты и так должна прекрасно знать. И знала еще сегодня утром избранный для чего я наклонилась почти к ее уху вот ты глупая попробуй вспомнить цц раздраженно шикнула она на старая девочка идущая по левую руку от меня с ума сошли мы уже заходим в зал быстро замолчите и начали дедадира разозлиться я посмотрела вперед на женщину фамилию которой теперь выяснила Чопорная дама вывела нас в просторный зал, и на несколько мгновений я залюбовалась обстановкой. Высокие колонны поднимались к расписному потолку, под которым горела огромная люстра, какая, возможно, имела бы место в сказочном дворце. Мраморный пол сверкал золотыми прожилками. В воздухе почти неуловимая витала легкая классическая музыка. Большие окна были закрыты тяжелыми бархатными шторами, но больше всего поразил помост на которой мы одна за другой поднялись и встали, смиренно сложив руки и опустив головы. Точнее, это девушки так поступили. Я же взглянула вперед. Туда, где на мягких диванах сидели люди. В основном это были молодые мужчины и женщины моего возраста или даже младше. Все они выглядели пренеприятно, несмотря на изысканные наряды, старинные платья и камзолы. Девушка справа дернула меня за рукав и быстро шепнула. «Пусти голову, живо!» Но я от чего то застыла, заметив взгляд синих глаз, казалось, устремленных на меня одну. Обладателем их был привлекательный молодой брюнет лет двадцати пяти. Может, ему было и больше, но я не успела толком разглядеть, когда леди Гадира обернулась, будто ощутив мое неповиновение, и, поймав мой взгляд, оскалила зубы, оказавшиеся весьма крупными, с острыми резцами, немного выступавшими вперед, словно вампира. «В пол!» Рявкнула она так зло, что я подчинилась, сама удивившись такой покорности. Словно каким-то непостижимым образом эта женщина смогла воздействовать на меня, заставить поступить так, как было нужно именно ей. Что здесь вообще происходит? Я задалась невольным вопросом, уставившись на носки своих башмаков из мягкой кожи и с квадратными пряжками. И остальные девушки стояли точно так же. Поза была до отвращения рыболепной и весь этот процесс показался мне ужасно похожим на смотрины или того хуже на торги. «Что там говорили девушки?» «Отбор, да, точно отбор. Но для чего и зачем?» Я сделала попытку поднять голову и неожиданно поняла, что просто не могу. Спину, шею и даже руки сковала странная сила. Я не могла пошевелиться. А когда открыла рот, попытавшись что-то произнести, с губ не сорвалось ни единого звука. Страх заполнил душу. Сердце застучало быстрее и больше всего в данной ситуации пугал тот факт, что я ничего не понимала. Вообще ничегошеньки. «Итак, господа, леди и милорды, представляю вам своих воспитанниц». Прозвучал в оглушительной тишине голос леди Гадиры, похожий на щелчок от удара хлыста. Я лично отбирала девушек и могу дать гарантию, что они вышкалены за три года обучения в моей школе-прислуги. Что? Мысленно содрогнулась я. Какая прислуга? Что она несет? Сейчас я продемонстрирую каждую. Девушки обучены подчиняться и вам не найти более послушных пустышек, господа. Тем временем продолжала женщина. «Показывайте!» Отозвался мужской голос, видимо, заговорил кто-то из сидящих господ. «Господ!» Повторила я про себя. «Куда это меня забросило? На какие торги?» Я уже не сомневалась, что здесь продают живой товар. И я волей страшного случая оказалась одной из этих несчастных девушек. «Слушаюсь, милорд!» Леди Гадира зашелестела платьем, и я внезапно ощутила, как давление спало. Я по-прежнему не могла говорить, зато смогла поднять голову и двигать ногами. «Лиза, Кэтрин, Флора и Дейзи», — назвала именами Гера, и я увидела, как четверо ее учениц вышли вперед. Сделали несколько шагов и остановились прямо перед господами, рассевшимися ниже подиума. Когда девушек стали рассматривать и даже с интересом щупать за руки и за волосы, Меня замутило. Господа зашумели, принялись обсуждать претенденток, а я оглянулась на остальных девушек, оставшихся на подиуме, и в удивлении отметила, как горят их глаза в ожидании, словно они только и мечтали спуститься вниз и позволить разглядывать себя, будто какой-то товар. За спиной раздался чей-то едва различимый шепоток. «Тристан де Вир! О, как я хочу, чтобы он выбрал меня!» «Мне кажется...» — раздался еще один голос. Я напрягла слух, чтобы разобрать слова. «Что он смотрит сейчас на нас?» Повернув лицо в сторону господ, я изумленно моргнула, обратив внимание, что тот, синеглазый молодой мужчина и правда смотрит в нашу сторону. Но по его лицу было тяжело что-то понять. Мне показалось, что его глаза излучают арктический холод... И он единственный не участвовал в осмотре четырех учениц леди Гадиры, оглядел только на подиум. И, как мне на миг показалось, смотрел именно на меня. От его взора по спине пробежал холод. Я невольно вздрогнула и едва удержалась, чтобы не попятиться назад. «Я возьму эту! Она подходит!» Вдруг услышала я голос впереди. Метнув взгляд, увидела, как одну из девушек берет за руку молодая, богато одетая красавица. Она обхватила подбородок выбранной ученицы и наклонилась к ней так, словно хотела поцеловать. Удивленной и почти завороженной этим безумием, я наблюдала, как низко наклоняется леди к застывшему лицу ученицы. от Отчего-то сердце на миг замерло. Не понимая, что происходит, я следила за тем, как богатая леди открыла рот и надавила пальцами на подбородок ученицы, вынуждая ее повторить следом за ней. То, что произошло после, повергло меня в ужас и шок. Изо рта странной молодой леди вырвался сияющий поток, который ворвался в рот бедной девушки. Кожа ее на миг засветилась. Создалось впечатление, что в пустую голову куклы кто-то засунул фонарик и включил свет на всю мощность. Она откинулась назад, принимая в себя этот свет, но все длилось недолго. Покупательница уже через несколько секунд довольно отпрянула, и свет исчез. «Да», — проговорила она уверенно, — «подходит просто идеально». «Я рада, леди Маргарет. Итак, Кэтрин отходит к вам», — с улыбкой проговорила Гадира, которая следила за процессом почти с благоговением. «А мне это подойдет». Раздался рядом мужской голос, и все повторилось. Уже через несколько минут девушек разобрали покупатели. Довольная Гадира едва руки не потеряла от радости. Я видела, как она пытается сдержать улыбку, стараясь казаться спокойной. «Мои девочки всегда отличного качества!» проговорила она. Лед в ее голосе треснул, я различила почти теплые нотки. Эта ведьма явно была довольна началом отбора, который лично я иначе, чем торги не назвала бы. Да что же это за страшный сон такой? Я невольно потянулась к своей руке, ущипнула так, что на глазах выступили слезы, и только после этого поняла, что точно не сплю. «Деннис! Клэр! Моника! Аманда!» Прозвучало в воздухе холодное, и трое из девушек выступили вперед. А спустя мгновение жуткая леди Гадира обратила на меня свое внимание. Взгляд ее разве что молнии не метал. Губы на секунду сложились в узкую полоску, а глаза сверкнули гневом. «Клэр!» Повторила она таким тоном, глядя на меня, что я еще до жесткого тычка в спину поняла. Обращаются ко мне. Именно меня считают этой самой Клэр. Ноги отказались повиноваться, и я заметила, как мрачнеет лицо холодной ведьмы. Казалось, еще миг мне не жить. «Клэр!» А затем неведомая сила толкнула меня вперед, заставила сделать шаг за ним еще один, и вот я уже стою перед покупателями живого товара, глядя испуганно и удивленно. «Я прошу прощения за поведение этой ученицы», — почти мягко проговорила Гадира. «Волнение сказывается. Все девочки мечтали оказаться здесь. Видимо, мне придется забрать ее обратно. Кажется...» Девушка просто не готова. Она качнула головой, и я, повернув лицо, увидела, как от стены отделился кто-то из прислуги. Ко мне направился здоровенный мужчина, одетый в ливрею. Его сильная рука обхватила мой локоть, но выдернуть из ряда не успела. «Подождите», — прозвучала в тишине оглушительно резкая. Я повернулась и уловила, как на лицах присутствующих прежде равнодушных и в какой-то степени ленивых, — проступило изумление. А синеглазый мужчина, привлекший мое внимание, встал с места и подошел к нам. лорд де Вир!» — почтительно поклонилась Гадира, присев к Никсине. Он даже не посмотрел в ее сторону. Синие глаза, изучающие скользили по моему телу, и я невольно поежилась от отвращения, чувствуя себя едва не раздетой под пристальным взором мужчины. «При всем моем почтении, милорд», — начала была Гадира, — «эта девушка...» Ему стоило лишь посмотреть на нее, пренебрежительно, холодно, с тенью раздражения, как женщина снова поспешила склонить голову и замолчала, более не решаясь говорить. «Да кто ты такой?» — подумала я с удивлением, глядя в синие, бездонные, как зимнее небо глаза. Открыла было рот, чтобы задать вопрос, но поняла, что снова лишена дара речи. Наверное, проклятая ведьма постаралась. «Значит, Клэр», — сказал мужчина. Он подошел ближе. Его рука властно обхватила мой подбородок, запрокинула немного назад и взгляд заскользил по лицу, изучая. Я дернулась, высвобождаясь, и мужчина приподнял брови. «Иди к черту!» Подумала я яростно, жалея, что не могу произнести это вслух. «Трис!» — протянул рядом женский плаксивый голос. «Ты что, с ума сошел? Зачем тебе это?» Я опустила взгляд и увидела молодую девушку в пышном платье с высокой прической. Лицо у нее было похоже по форме на сердечко. Большие миндалевидные глаза поражали своим темно-фиолетовым цветом. Девушка явно сердилась, выказывая недовольство поджатыми полными губами. И она назвала меня Эту. «Мне интересно», — проговорил Девир, то ли отвечая юной особе, то ли самому себе. «В первый раз вижу нечто подобное». «Господин!» — сделала еще одну попытку Гадира, но мужчина вскинул руку, призывая ее к молчанию и произнес «Ни слова». Меньше всего меня интересует ваше мнение. После чего надавил пальцами, заставив меня открыть рот. Я дернулась всем телом, подняла руки, попытавшись вырваться, отбиться от наглеца, посмевшего заглядывать мне в рот, словно я была не человеком, а породистой кобылой. Но этот мерзавец только усмехнулся. Кажется, его позабавило мое сопротивление. Лицо Тристана наклонилось ниже, и вот я уже не могу двигаться и только глаза остались единственно живыми на застывшем лице. Он открыл рот, словно намереваясь укусить. Я увидела, какие белые и ровные у него зубы, и пахло от мерзавца очень приятно, мятой лимоном и чем-то еще похожим на свежесть морозного утра. А затем из его рта полился свет. Он почти ослепил меня, вынудив закрыть глаза. Наши лица разделяло ничтожное расстояние, и, возможно, со стороны могло показаться, что он хочет поцеловать меня. Только я чувствовала, как неприятный холод проникает в рот, затем опускается по горлу и ниже, заставляя тело подрагивать, несмотря на ту непонятную скованность, которая заковала в свои оковы, не позволяя шевельнуться. Я закрыла глаза, не желая видеть лицо Тристона, мечтая только об одном — вернуться назад, домой. Пусть даже под колеса автомобиля. Только бы не оставаться здесь с этими ненормальными людьми, если только они таковыми и являлись. Он оттолкнул меня так резко, что я едва не упала. Вместе с тычком сильной руки возвратилась возможность двигаться. «Я беру ее», — выплюнул Девир и, повернувшись ко мне спиной, посмотрел на Гадиру. «Разумно ли это, Тристон?» Встал со своего места еще один молодой мужчина. На первый взгляд внешне полная противоположность Девира. «Плевать. Мне интересно, и она подходит», — бросил он. Блондин посмотрел на меня, но почему-то не решился возражать. Серые глаза смерили заинтересованным взглядом на удивление отличным от других. Он не оценивал, не насмехался, ему просто было любопытно. И что самое главное, в серых глазах не было и доли презрения, которая плескалась во взоре Тристона. Леди Гадира подошла ближе, почти раболепно кланяясь, взяла меня за руку и проговорила. «Я немедленно прикажу отправить Клэр в Академию, милорд!» В ее голосе было столько почтения, что я мысленно хмыкнула, не понимая, почему взрослая женщина, явно старше Девира, лебезит перед ним кто он вообще такой? Явно очень важная шишка. Остальные присутствующие тоже посматривали на этого Тристона немного подобострастно. И мне совсем не понравился тот факт, что из всех покупателей меня выбрал именно он. Интересно ему, видите ли. «Уведите и оформите покупку», передала меня с рук на руки прислуги Гадира. Я невольно бросила взгляд на Тристона. Молодой мужчина уже отвернулся от меня с скучающим взором, глядя на оставшихся девушек. И, видимо, присматривал себе еще игрушки. А вот сероглазый проводил меня взглядом, и даже отвернувшись, я чувствовала, как он смотрит вослед Когда два лакея выводили меня из зала, краем уха услышала, как завистливо перешептываются девочки. Они явно считали, что мне просто сказочно повезло. А вот я была совсем иного мнения, и не только от сложившейся ситуации. Мне стоило как можно скорее узнать, куда я попала и что за безумие творится вокруг. Возможно, меня только что продали в какой-то тайный гарем богатея. Ведь сколько девушек пропадают постоянно, и никто не может их отыскать. Вот, может и мне так повезло. Только шагая рядом со слугами, я вспомнила момент аварии. Помнила жуткую боль и понимала, что просто не могла выжить после ужасного удара. Но я была жива, шла на своих двоих, и единственное недомогание, которое тревожило меня — общая слабость и ломота. А ведь если подумать, я должна быть переломана, изувечена и, возможно, даже мертва. «Давай шевелись!» — толкнул меня один из слуг, придавая ускорение заплетающимся ногам. Я повернула была голову к нему, горят от желания разразиться ругательственной тирадой, когда взгляд поймал отражение в окне, мимо которого мы проходили. Сама не знаю, как не запнулась и не упала в тот миг, когда поняла, что эта девушка в отражении совсем не я. Не отдавая себе отчета в том, что творю, вырвала локоть из руки прислужника и ахнула, когда красавица повторила мое движение.